демонической энергии, безграничной имонической сабли. Ранний пустующий центр глубокого ци теперь переполняла энергия. Десятки тысяч нити глубокого ци летали в нем, из-за чего древо глубокого ци резко выросло до огромных размеров.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 «Если вы не хотите пасть от его рук, то сейчас лучше стоять в стороне». «Он слишком силен, и Бескрайне море не сможет его остановить». ю Юцинь покачала головой. «Если Дзяо-Дзюдао и Янь-Ятяне узнают, что такой человек появился в клане Ян, то захотят избавиться от него».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 «Всем известно, насколько клан Ян властный, и именно поэтому мы объединились против них. и Если Ши Ян выживет, он уничтожит нас!» Дзяо Джилан посмотрела на кристалл со сложным взглядом и усердно думала. «Дынь!» Вдруг из кольца Дзяо Джилан раздался звон.